Глава восьмая То, что папа отсутствовал на балу не просто так, я поняла по его довольному виду, но решила, что исчезал он по своему основному увлечению. Найти пустующее помещение в герцогском дворце и перекинуться в карты, партию, другую, не составляло проблемы. Удивительно, что он вообще вспомнил, зачем там появился, и нашёл меня в зале. Я уже пожалела, что не согласилась, чтобы Энора маруа поехала на бал. Всё не так скучно было бы стоять, поскольку компаньонка вызывала у меня самые живые, правда, отрицательные эмоции. Да и отец, возможно, побыл бы с ней рядом. А сейчас я чувствовала себя обиженной. Те два танца, на которые меня всё-таки пригласили, не утолили мою жажду движения, а лишь сильнее её распалили. Я тихонько постукивала каблучками в такт по скрипыванию экипажа и думала, что быть чьей-то невестой — это не так весело, как казалось не так давно. Особенно если этого кого-то все боятся до заикания, И невеста не исключение. Я ругала про себя Гастона на все лады. Если бы не он, не думаю, что я привлекла внимание его дядюшки. Или кто он там этому незадачливому любителю спиртного. И мой первый бал не имел бы таких разрушительных последствий. Полок, компаньонка и жених вдобавок. Странная помолвка и непонятно, зачем она нужна лорду игре. И главное, собирается ли он завершить ее разрывом или, напротив, браком. Лёгкое папино прикосновение к руке оказалось для меня полной неожиданностью. Обернувшись, я увидела, что он приложил палец к губам. Я удивлённо осмотрелась, но ничего странного не заметила и вопросительно посмотрела на папу. Он усмехнулся и извлёк из внутреннего кармана точную копию моего кольца, выданного лордом Эгре. Я чуть не завизжала от радости, но вовремя спохватилась. Кольцо я вертела и так, и этак, прикладывала к своему, но не нашла ни малейшего отличия. «Нет, не зря тот инор говорил о своём профессионализме. Что там на магическом плане я понятия не имела, но надеялась, что имитация на таком же уровне». «Нужно будет сразу твои драгоценности в сейф положить, сделанным позёвыванием», — сказал папа. «А то в прошлый раз Марта так ругалась, так ругалась». Он выразительно улыбнулся, и я подхватила игру. «Теперь в мою комнату через окно не попадёшь, там же полок. Да и в прошлый раз к нам пытался не вор забраться, а Гастон». «Хотя лучше бы вор». «Я бы тем более полог поставил», — рассмеялся папа. Он забрал у меня кольцо и положил во внутренний карман фрака. «Всё же за Гастона отдавать тебя замуж предпочтительнее, чем за непонятно кого, проникнувшего в наш дом с целью его ограбить». «Так вор бы и не полез ко мне?» Я с сожалением посмотрела туда, куда скрылось кольцо. У папы, конечно, свои соображения, но я предпочла бы не выпускать из рук своё спасение, точнее, пока лишь надежду на него». «Что у меня брать-то? Правильный вор сразу направится к сейфу, в кабинет». «У нас сейф хорошо защищен», — гордо сказал папа. Сказал скорее для возможного слушателя, чем для меня. И далее разразился целой лекцией о том, с какими сложностями придется столкнуться взломщику, если ему вдруг придет в голову нас ограбить. Сложности были столь обильные и разнообразны, что я бы на месте криминальной личности сразу наметила себе в жертву кого-нибудь другого с защитой попроще. Из экипажа я выпорхнула в отличнейшем настроении. К папиному сейфу я согласна была бегом бежать, лишь бы скорее этот отвратительный артефакт, что на моём пальце, перекочевал в ту замечательную коробочку, что полностью его лишит возможности каким-либо образом на меня влиять, а также передавать что-то, интересующее моего жениха. Но папа двигался неторопливо, отыгрывая роль отца, утомлённого дочерними капризами. «И не зря. Инора маруаж дала нас в холле, хотя время было уже позднее, и она могла пойти к себе и сладко спать. «Как прошёл бал, Инорита?» «Скучновато», — ответила я ей не слишком дружелюбно. Этим и собиралась ограничиться. Вести светские беседы с Инорой, которая меня раздражала, я не хотела. А уж рассказывать ей про лорда Эгре тем более. «Герцогский бал вам показался скучным?» С насмешкой сказала она. «Наверное, вы в пансионе привыкли к более изысканным развлечениям. Посты. «Молитвы и тому подобное. Разве может с этим сравниться какой-то жалкий бал?» «Не поверите», — резко ответила я. «Но этому балу я бы точно предпочла пост и молитву. Тогда бы мне не пришлось выслушивать от маркиза де Валезьена всю эту мерзость». «А, -а, -а, а понимающе протянула она. «Маркиз остался равнодушен к вашим прелестям, не пал их жертвой, как лорд Эгре». «Нет, не остался», — зло ответила я. Настолько не остался, что сразу же предложил пройти с ним в спальню, чтобы осмотреть получше. «Вы врёте!» — неожиданно заявила она. Маркис Валезьен не стал бы предлагать подобное малознакомой девице. «Шанталь, что ты такое говоришь?» — шокированно сказал папа. «Я же оставлял тебя с лордом Эгре». Не мог же Маркис сказать подобное в его присутствии. «Ещё как мог!» — огрызнулась я. «Даже предложил ему пойти с нами, но ушли они вдвоём». По-моему, этот герцогский отпрыск не только плохо воспитан, но и принимает какие-то запрещенные вещества. Глаза у него были ненормальные, и поведение тоже. Хорошо, что лорд Эгре его сразу увел. Инора маруа пробормотала себе под нос что-то неразборчивое, но вид у нее был такой, что сомнений не возникало. Она ругается. На меня или на Маркиза понять было сложно. «Может, у него что-то там повредилось после ритуала?» неуверенно предположил папа. Он и раньше мозгами особо не блистал, а после этого ритуала они у него окончательно поехали. «Почему это не блистал?» — возмутилась Инора маруа «То, что Академию окончил, для вас не показатель?» «Фью!» — присвистнул папа. «Тоже мне показатель. Знаем мы, как некоторые Академии заканчивают. Вот если бы он проявил себя как маг хоть в чем-то, была бы вера в его диплом. А так он только по борделям шастает и вино локает Может, конечно, там с него этот диплом и спрашивают? Не знаю». У Энор и Маруа сжались кулаки. Меня поразило, насколько она принимает близко к сердцу разговоры о брате своей воспитанницы. Или у нее с ним тоже был роман, а не только с лордом Игре. Вот теперь и злится, когда намекают, что кандидат был недостойный, да еще и настолько ее младше. Я снисходительно на нее посмотрела и добавила. С его внешностью, конечно, пить приходится, иначе смелости на бордель не хватит. Инора маруа резко выдохнула из себя воздух, развернулась и, громко шурша юбками, пошла к себе. Выпытывать пробывшего любовника ничего не стало, и то хорошо. «Шанталь, тебе не кажется, что ты разговариваешь над темы, недопустимые для воспитанной Инориты?» — заметил папа. «Про бордели ты первый начал?» — я удовлетворенно смотрела вслед Иноре маруа и ничуть не раскаивалась. «Кстати, ты так и не рассказал мне, что это такое?» «А то если я и говорю что-то недопустимое, то не по своей вине, а по вине того, кто мне ничего не объяснил». «Ох, Шанталь!» — папа вздохнул и посмотрел туда, куда ушла Энора. Но она возвращаться не думала. «Пойдем, положим твои драгоценности в сейф». В кабинете он взял лист бумаги и торопливо написал. «Заблокируешь артефакт завтра, лучше ближе к обеду, не раньше». Я кивнула. Он протянул мне обманку, открыл сейф и выдал коробочку под кольцо лорда Игре. Гарнитур, что на мне был на балу, переместился на своё родное место почти сразу. Я думала, не расстегну замочек на серьге, что мне так долго поправлял жених, но нет, серьга соскользнула сухо почти без усилий. И что ему понадобилось с ней так долго делать? Я подозрительно осмотрела украшение. Вдруг там что-то лишнее пристроено, ничего не нашла, но для себя решила, что эта серьга пойдёт туда же, куда и кольцо жениха. Всё же, если я ничего не заметила, это не значит, что там ничего нет». Я посмотрела на небольшую шкатулку с драгоценностями в сейфе и вздохнула. Если лорд Эгре начнет так пристально изучать мои украшения, скоро носить будет нечего, разве что цветы брать. Вон их сколько, только в кабинете два букета. Спала я великолепно, так как под подушкой у меня лежал контейнер для жениховского кольца и обманка. А с утра, сразу после завтрака, начала развлекаться, ненадолго помещая артефакт в акуситовый глушитель. Для стороннего наблюдателя это будет выглядеть как случайные сбои, которые становятся все чаще и чаще и, в конце концов, приведут к поломке замечательного семейного артефакта лорда Эгре. Инора Моруа настолько на меня обиделась, что за завтраком молчала, отделываясь односложными ответами «да-нет», а когда я специально уронила ложку, и она с веселым звяканием стукнулась об пол, лишь хмуро на меня посмотрела, а не разразилась лекцией о моей невоспитанности. Наверняка решила, что меня уже не исправить. После завтрака она поднялась к себе и заперлась в комнате, откуда вскоре начали раздаваться странные глухие звуки, словно она падала на пол, вставала и опять падала. Я постучала в дверь и на всякий случай спросила, всё ли с ней в порядке. И Нора коротко ответила «да», после чего в её комнате воцарилась полнейшая тишина. Сколько я не вслушивалась, до меня не доносилось ни поскрипывания кровати или стула, ни шелеста страниц, Незвяканье флаконов, которых у неё на тумбочке было изрядное количество. Чем она там занималась, для меня осталась полнейшей загадкой. К сожалению, смотрового окошка из потайного хода к ней не было, как и замочной скважины в двери между нашими комнатами. Не всё было учтено при строительстве. Ох, не всё. После обеда я окончательно заложила проклятый артефакт в глушитель, добавила к нему серьги и пошла к папе. Сидел он в кабинете и унылым видом что-то подсчитывал. «Видно, слишком много за свою работу запросил Инор, сделавший обманку. Хоть бы она сработала». «Куда будем прятать?» — сразу спросила я. «Я думал закопать где-нибудь в саду», — ответил папа и придирчиво смотрел коробочку. «Не осталось ли где щелочки, через которую артефакт может подать сигнал бедствия?» «Но все было пригнано очень плотно. Уж за этим я проследила. В идеале в воду бы, она магию дополнительно глушит, но среда нестабильная, и достать потом сложно». а так закопать неглубоко. «Чтобы садовник быстро наткнулся», — закончила я. «Нет уж, если прятать, то там, куда доступ имеем только ты и я». «Куда ты предлагаешь?» «В потайной ход. Он тоже экранирован от магии». Я чуть поморщилась при воспоминании, как всё это экранирование перед лордом Игре себя показало. «Если Игре кого к нам тайно отправит, проверят, в первую очередь наши комнаты и этот ход», — возразил папа. «Пойдём». Я закрыла дверь кабинета на ключ, чтобы никто к нам не вломился в неподходящее время, и открыла дверь в потайной ход. «Очень уж он узкий», — скептически сказал папа. «Я, конечно, туда влезу, особенно если втяну живот, но соберу всю паутину и грязь на себя со стен». «После моего прохода там не так уж и много осталось», — заметила я. «Скажи лучше, что ты хочешь сделать». Я случайно заметила, что в стене отходит один небольшой камень. Можно поместить контейнер за ним. «Будет видно, что его вытаскивали?» «Не будет», — уверенно ответила я. «Замажем швы пылью, сами не найдем». Папа задумался. Ненадолго. По всей видимости, прикидывал, что предпочтительнее — тащиться с садовой лопатой к клумбам или переложить всю грязную работу на меня. «По твоей одежде будет видно, что ты была в потайном ходе. Мало ли, зачем я туда ходила. Может, посмотреть, не случилось ли чего с Энорой Маруа. А то она слишком близко к сердцу приняла вчерашнее оскорбление герцогского наследника». «Да, нехорошо получилось», — смущенно сказал папа. «В конце концов, какое мне дело до этого придурковатого маркиза?» «В конце концов, какое нам дело до чувств Иноры Маруа? Не скажи, и мы же хотели заручиться её помощью». Я не стала ничего отвечать на это, лишь фыркнула неодобрительно и полезла в этот злосчастный потайной ход. Идти было недалеко. Нужный камень находился всего в нескольких шагах и вытащился моментально, благо я взяла с собой папин нож для бумаг. Обнаружила я этот тайник почти сразу, как мне показали ход. И тогда же его углубило. Сейчас я просто сдвинула в сторону свои детские ценности и поставила на освободившееся место контейнер. Камень встал на место, а щели удачно замаскировались пылью, которая здесь было в избытке. Я пару раз прошлась по полу туда-сюда, чтобы запутать вероятного шпиона, и осталась довольной результатом. «Может, всё-таки и в саду?» Скептически сказал папа. «Там площадь для обыска побольше. Можешь и в саду». «Разрешила я. Только закопать что-то другое. Пусть проверяют». «Инор Лоран!» Марта стучала в дверь, словно в доме случился пожар. лорд Тегре!» Больше она ничего не добавила, но и так было понятно, что случилось. Мой жених обнаружил, что его артефакт перестал работать, и решил лично выяснить причину. В этот раз он прибыл очень быстро. Я закрыла дверь потайного хода и оглядела своё платье. Было оно не слишком чистым. «Пожалуй, мне нужно переодеться», — задумалась я. Вряд ли жених поверят что каждое его появление вызывает у меня столь сильное чувство. Вряд ли, согласился папа. Я к нему пока сам спущусь. Марта уже убежала, никого из горничных тоже не было видно, поэтому я решила попросить о помощи Энору Маруа. В конце концов, мы ей платим деньги. Должна же она делать за них хоть что-то, кроме как постоянно ко мне придираться. Открыла она не сразу. Возможно, спала, но лицо у нее было ничуть не сонное, и очень недовольная, словно я отвлекла её от чего-то чрезвычайно важного. Может, маску для лица делала? Или маникюр? «Инора, мне нужна ваша помощь». «Какая?» — не слишком любезно спросила она. «Помочь снять это платье и надеть другое». «Ну, знаете ли, это уже слишком!» Зло выпалила она и захлопнула передо мной дверь. «Я аж опешила от такой наглости. Ничего особенного от неё я не попросила». Сама я помогла бы другой Инорите, ничуть не чувствуя себя при этом оскорбленной и униженной. Нет, непременно с папой поговорю. Зачем нам нужна эта маруа? Я стояла перед дверью и злилась, но недолго. В конце коридора мелькнула Марта, и я бросилась к ней. Поменять сейчас платье было важнее, чем выставить из дома компаньонку. Когда я спустилась в гостиную, лорд Эгре уже выражал нетерпение. Папа же, напротив, был сама невозмутимость и посвящал гостя в тонкости хранения вин в погребах. о чём наш гость, скорее всего, знал намного больше. уверенно его погреб нашему по размеру не уступает, не говоря уж об ассортименте. «Анри, что вас привело в столь неурочное время?» Сделанным недоумением спросила я. «Я рада вас видеть, но, зная, сколь вы заняты, думаю, что причина должна быть веской». «Желание увидеть вас, дорогая, что же ещё?» Он завладел моей рукой и поцеловал её. Я думала, отпустит тут же, зрителей не было, А без них спектакли разыгрывать не интересно но нет, продолжал удерживать. И беспокойство о вашем здоровье после вчерашнего бала. Вы уже увели маркиза? Что мне там могло угрожать? Приношу вам извинения за его поведение, — галантно сказал лорд Эгре. Бернар вчера очень плохо себя чувствовал. Надеюсь, целитель к нему попал вовремя. Разумеется. Тут я поняла, зачем ему нужна моя рука. Он пытался незаметно изучить сломавшийся артефакт. Но я ему такой возможности не дала, резко дёрнула рукой и освободилась. Села я на одиноко стоявшее кресло у камина, чтобы рядом со мной нельзя было пристроиться. Но лорд Эгре не растерялся, уселся на подлокотник и довольно интимно ко мне склонился. напомнил о своём присутствии папа. Лорд Эгре выпрямился, но с подлокотника не встал. «Мне кажется, Шанталь», — доверительно сказал он, «что ваш защитный артефакт сломался». «В самом деле?» «Ваш артефакт и вдруг сломался?» «Вы шутите, наверное». Я чуть насмешливо улыбнулась и покрутила на пальце кольцо. «Я сам удивлен», — ответил он. «Можно вас попросить дать мне кольцо?» «Вы разрываете помолвку?» — радостно спросила я. «Что вы, как можно? Я просто хочу убедиться, что моей невесте ничего не грозит», — парировал он. «Ну же, Шанталь, не тяните». Он протянул руку, но я не торопилась ничего в нее вкладывать. Если он так не может понять, в чём дело, то, получив обманку в своё распоряжение, сразу разберётся, и все труды пойдут на смарку. «Нет уж, не отдам. Не будет же он силком с меня снимать?» Я ласково улыбнулась жениху. «Только в обмен на ту самую папку, о которой мы с вами договаривались», твёрдо ответила я, и то при условии официального разрыва помолвки. «Шанталь, дайте мне кольцо. Уверяю вас, это в ваших же интересах». В его голосе прозвучала угроза, но я ею не прониклась, Хуже, чем сейчас, он мне не сделает. А вот если осмотрит кольцо, тогда могут быть серьёзные проблемы. Нужно срочно его уносить отсюда и себя». «В чём дело, Шанталь?» — обеспокоенно спросил папа. «Что случилось?» «Анри хочет забрать своё кольцо», — пояснила я. «Он меня разлюбил». И всхлипнула для большей достоверности. «В самом деле?» — папа заинтересовался и подошёл поближе. «Вы хотите разорвать помолвку?» Я чуть не расхохоталась, настолько озабоченным он выглядел, но успешно перевела смех в имитацию рыданий. И пока лорд Эгре собирался с ответом, пульсаром вылетела из гостиной. «Бедная доченька, как она это переживет?» донеслась трагическая реплика мне вслед. «Марту несколько раз посылали за мной, но я отказывалась спускаться до тех пор, пока лорд Эгре, по словам нашей экономки, злой, как тысяча демонов, не покинул наше поместье». Произошло это не скоро, но мой жених вспомнил, что у него всё-таки есть обязанности, которые никто не отменял. Хотя, возможно, ему пришло сообщение, что маркиз де Валезьен разгромил очередной бордель? Этак в нашем городе этих самых борделей не останется. Ужинали мы из-за этого много позже обычного. Есть мне хотелось, но рагу перестояло и было уже не слишком горячим. Я вяло ковыряла содержимое тарелки, больше его размазывая по краям, чем отправляя в рот, и размышляла, что делать, когда лорд Эгре появится в следующий раз. "Инорита, на ночь много есть вредно", менторским тоном сказала Инора Маруа. "Это очень плохая привычка. От неё толстеют". Ихидна осведомилась я. На собственном опыте убедились, да? Инора. "Приятного аппетита". Она возмущённо на меня посмотрела, но я встала из-за стола раньше, так что смогла гордо уйти первой. Дверь в соседнюю комнату хлопнула лишь чуть позже моей. Видно, и Нора посчитала, что с её телосложением можно немного поголодать. Это только на пользу пойдёт. Прошло не так уж много времени, и я начала жалеть, что не поужинала. Рагу представлялось вполне съедобным, не просто съедобным, аппетитным, горячим и необыкновенно желанным. У меня начались запаховые галлюцинации. Аромат копчёного мяса, казалось, пропитал всю комнату. Вязкая слюна наполняла рот, и хотелось немедленно пойти и положить туда хоть что-то. Конечно, копчёного мяса у нас нет, «Но можно рагу доесть?» Я уже направилась к двери, как вдруг поняла. Запах мне не чудится. Он идёт от соседней комнаты, той, куда поселили инору Маруа. Стучать я не стала, напротив, резко дёрнула на себя дверь, чтобы это подозрительно особо ничего не успела спрятать. И как же я оказалась права? Она сидела на кровати, вульгарно скрестив ноги и держала в руке огромнейший бутерброд с копчёным мясом. Такого размера порция больше подошла бы молодому мужчине, а не женщине, пытающейся выглядеть хрупкой. Видно, она просто воспользовалась предлогом, чтобы уйти из-за стола и поесть в своё удовольствие. «Так, значит», — грозно сказала я, «приличные нориты на ночь не наедаются, да? А приличные и норы жрут в одиночку, чтобы вдруг не похудеть». Я подошла поближе и для большей убедительности ткнула её прямо в пышную грудь. «Зря это сделала. Палец прошел, нигде не задерживаясь, и уткнулся во что-то твердое. Я провела рукой вверх-вниз и поняла, что это твердое, без сомнения, было грудью, но только мужской. Я подняла недоумевающий взгляд на инору Тактильную составляющую очень сложно постоянно поддерживать, энергозатратно. Чуть смущенно пояснила она неожиданно мужским голосом, резко отличающимся от ее мелодичного женского». Я хотела завизжать, как полагается, приличным девушкам, но потом решила, что обморок, он понадежнее будет. Последнее, что я услышала до того, как сознание меня окончательно покинуло, было и звуковую тоже.